«Римма. Мама мне рассказывала, раньше по субботам люди расползались по интересам. Мужчины в пивную или бильярдную, дамы по магазинам, подростки в кино. Детей вели на кружки или в парке, пенсионеры отправлялись в библиотеки. Кое-где в провинции до сих пор остался подобный уклад. Ездила, видела. Но вот Москва-то окончательно помешалась на формате «все в одном». Торгово-развлекательный центр в два часа дня субботы – несомненно, рай для его владельца. Но для всех остальных – сущий ад. Парковка забита, под ногами путаются дети, музыка орёт. Лифты приезжают раз в десять минут, по коридорам вообще безумие. Автобус ездит, красный, типа английский. Малолетних клиентов развлекает». В батутном центре, что расположен на втором нижнем уровне парковки, тоже толпа, шум и неразбериха. К стойке администратора очередь, подростки гогочут, малыши ревут. Зато затеряться в толпе ничего не стоило. Но я на всякий случай натянула капюшон, нацепила очки. И самая важная и приятная часть маскировки практически повисла на паше». Мы миновали ресепшн, неторопливо прошли вдоль сетки, отделяющей прыжковую зону от бара. На каждом из пятидесяти батутов толкались и бесились минимум человека по три. Только Ярик прыгал на своем один. «Вот младший», — шепнула я Паша. Федор обнаружился в зоне для экстрима. Вокруг него сгрудились подростки. Единственная среди парней девочка с розовыми волосами конючила. «Фидюнечка, ну покажи мне тройное, а?» «Взрослых туда пускают?» — шепнул мне Паша. «Да, но у Федора полная запись. Я не к нему. Сам попрыгаю. И понаблюдаю. А ты иди, иди!» — подтолкнул меня под попу. И отправился на ресепшн покупать себе билет. А я с удовольствием покинула батутный центр, поднялась на первый этаж и вступила в толпу супермаркета. Хорошо бы думать, что Паша меня банально приревновал к красавцу Федору. «Но я прекрасно знала Синичкина и видела у него именно оперативный интерес, причем к обоим братьям. Может, Ярик только играет в аутиста?» — мелькнула странная мысль. «И сам в маске убогого убивает. Он отправил меня к Ольге, и та погибла. Он указал на Лейлу, и та мертва. А Леня Симачев, который подростков расстреливал, его друг. Банда сумасшедших». «Нет, Римма, что-то тебя заносит». И я сосредоточилась на продуктах. Набрала огромную телегу, с трудом впихнула ее в лифт, перегрузила в машину. Снова надела очки и заглянула в батутный центр. Застала идиллическую картину. Паша и Ярик сидели рядышком на батуте. Дорофеев-младший что-то рассказывал, яростно жестикулируя. Синичкин старательно кивал. Фёдор вёл очередную тренировку, теперь индивидуальную, с толстым дядечкой. У того никак не получалось сальто назад. Инструктор снова и снова его подхватывал, весь взмок от напряжения и в сторону брата даже не смотрел. Зато Паша меня вычислил. Будто в него датчик встроен. Показал на пальцах две минуты. Я вернулась в машину. Синичкин, как и обещал, пришёл быстро. «Ну, узнал что-то? Я умирала от любопытства». «Пока особо ничего. Но Ярик твой 343 на 28 в уме перемножает», — слегка не впопад ответил Паша. «И логические задачки щелкает за доли секунды». «Значит, он всех убил?» — саркастически усмехнулась я. «А Леня Симачев его друг. Подельники». Синичкин промолчал. Отвернулся к окну. «Мы вернулись домой». Я с удовольствием нагрузила шефа пакетами из магазина, немедленно бросилась на кухню и в изумлении услышала, как Паша кричит с порога: Рима, адрес у Дорофеевых какой? Кетчерская 48, квартира 184. А зачем тебе? Хочу одну идею проверить. Мне с тобой не надо. Обед пока приготовь. Я ненадолго. Ушел и опять оставил меня в недоумении: Зачем ему туда? Дорофеевы в батутном центре. С их матерью хочет поговорить. О чем? Но забивать себе голову пашиным сыском не стало. Будешь думать о постороннем, обед получится без души. Синичкин явился через полтора часа. И стол был уже накрыт. Он с удовольствием оглядел канапе с красной икрой, отбивную на подушке из трав, маринованные грибочки с лучком и домашним майонезиком, запотевшую водочную бутылку. Пробормотал... «Как мне этого не хватало!» — жевал, жаловался. «В Индии тоже иногда готовят нормально, но всегда как под дулом. Отравят или выживешь?» «Тебя травили?» «Многократно, но я применял авторский способ дезинфекции». «Какой?» Каждое утро полоскал горло вискарем. Он с наслаждением запил водку минералкой, сознанием дело произнес «У нас даже вода вкусней. Я смотрела на него и умирала от счастья. Неописуемый восторг, когда голодный взгляд любимого мужчины сначала становится сытым, потом масляным, а далее жадно устремляется на твою собственную плоть. Я быстренько, словно бы умоталась на кухне, переоделась в короткое, расстегнула верхнюю пуговку блузы. Синичкин потянул меня из-за стола на диван. И ровно в этот момент, разве бывает иначе, если вместе собираются частные сыщики, у меня зазвонил мобильник. По официальному аппарату я бы не ответила. В конце концов, суббота, законный выходной, но игнорировать резервный номер было нельзя. — Ремуля! — услышал я веселый голос опера из Пскова Нурлана. — Спускайся, я у подъезда. — Где? — Вместо вопроса вышло странное сипение. «У подъезда, на лавочке», — терпеливо повторил он. «Ты выйдешь или мне подняться?» «Нет-нет», — в ужасе пролепетала я. «Сейчас, подожди, пять минут». Пыталась прикрывать телефон рукой, отодвигаться от Паши, но детектив гораздо лучше, чем обыватель чувствует фальшь. Плюс сидим рядом, а мембрана у аппарата сильная. Закатывать сцен Синичкин не стал, — спросил почти равнодушно. «Твой новый?» — меня бросило в краску. В первую очередь из-за его небрежного тона. Горячо выкрикнуло в ответ «Не нужен мне никто новый!» «Это опер из Пскова!» Он выезжал на труп Ольги. Так и познакомились. Мы... мы с ним вообще ничего. Он мне инсайт сливал чисто по дружбе. А сейчас он тут зачем?» Благостный тон Паши неуклонно леденел. «Новый инсайт привез? Специально из Пскова? Под твои окна?» «Я... я не знаю, Пашенька!» — сложила руки в мольбе. «Давай я его пошлю просто». «Эх, Римма!» — Синичкин снисходительно улыбнулся. «Пора бы усвоить. оперов даже из Пскова людям нашей профессии посылать может быть просто опасно. Так что иди, развлекайся!» «Паша», — заволновалась я, — «но ты ни в коем случае не уезжай. Посмотри телевизор пока, кофе себе свари. Я только узнаю, что ему нужно, и сразу вернусь». «Хорошо». Неожиданно легко согласился Синичкин. «Я останусь». И уже в спину добавил «Почитаю Шекспира». «О, женщины, вам имя вероломства!» Можно подумать, сам мне в Индии не изменял. Но если сейчас начать спрашивать, мигом догадается, что мое собственное рыльце в пушку. Скорее бежать, пока Синичкин не уловил исходящие от меня волны раскаяния».